Погрузка на корабль завершилась уже с приходом темноты, которая наступила довольно быстро. Буквально минут за двадцать день сменился ночью. Миг переправился на Резвой в последней шлюпке. К этому времени обо всем, что нашли моряки, на Бигете стало известно даже самой пугливой корабельной крысе. Положение Резвого не изменилось. Он по-прежнему сидел на мели, а его корма оставалась облепленной хищными водорослями. В первую очередь Мик собрал офицеров в кают-компании, чтобы сообща решить, как быть дальше. После дневных событий больше всего хотелось раздеться и упасть в кровать, что называется без задних ног. Однако тревога этому мешала. Брат удачи чувствовал, что надо именно сегодня решить этот вопрос, чтобы за ночь мозг еще раз все самостоятельно обдумал. На столе стоял канделябр с тремя свечами. По кают-компании плавно двигались большие тени пахло воском. За резными окнами висела тьма, в которой до самого горизонта болтались хищные водоросли. Байтерос, как и капитан, вымотался за день. Он положил руки на стол, лег на них. Кайра, закинув ноги в сапогах на стол, ковыряла кинжалом под ногтями правой руки. Лестер часто-часто зевал. Джайрд сидел, развалившись на стуле и сложив руки на полном животе. За время пути он хорошенько отъелся и, похоже, был единственным, кто себя сносно чувствовал в это голодное время. Вертекс сидел подальше от Кайры и странно на нее косился. Это обстоятельство не укрылось от Мика. Он решил, что на судне в его отсутствии вновь произошла стычка между его женой и главным канониром. Если вначале это выглядело даже немного забавно, то теперь начало раздражать. Решил поговорить с Кайрой один на один, после. Вначале надо подобрать нужные слова, иначе преследование Вертика лишь усилится. Фихос за время пути основательно преобразился и уже никоим образом не напоминал того забулдыгу, которого Миг с Кайрой встретили в таверне у Байтероса. Он где-то нашел треуголку и теперь щеголял в ней, ни на секунду не снимая. Отрастив бороду, Старпом стал мужественнее. На корабле висел гул голосов. Беглецы из прошлого мира воодушевились тем, что утром будет еда. С кубрика долетела залихватская песня. «Я собрал вас здесь, чтобы решить один важный вопрос», – прервал Мик молчание, царившее в кают-компании. Кайра скинула глаза на мужа. Мик видел, что у нее с языка просилась колкость, но дочь Фаранде сумела промолчать. Зато не смолчал обычно спокойный и немногословный Лестер. «Мик, если ты думаешь, что мы сможем сняться с смели...» И уйти, то ты переоцениваешь мои силы, да и не только мои. Думаю, даже десяток способных не выведут даже Афтинг из этих водорослей. Скорее мачта сломается, паруса порвутся, но эти плавающие твари нас не отпустят. Примечание. Афтинг. Большая лодка с несколькими парусами и парой малых орудий. Как самостоятельное судно применялось лишь для связи между островами архипелагов. В дальних походах используется только пиратами для грабительских и контрабандных целей. Брат удачи задумчиво посмотрел на способного. Его мнению он полностью доверял. Однако о том, как уйти через водоросли в открытое море, капитан хотел поговорить позже, когда разберутся с первым вопросом. «Я собрал вас здесь, чтобы поговорить о том, как не спускаться на берег», — сказал Мик. Лица всех офицеров вытянулись, глаза скрестились на капитане. Кайра прекратила ковырять кинжалом под ногтями. Джайрд громко икнул. Вертик почесал щетинистую щеку и сказал. «Мик, ты меня, конечно, прости, но с тобой все нормально». «Мик, у нас еды нет», — воскликнул Кок. «Это как мы не будем высаживаться? А чем мы будем через три-четыре дня питаться? А через неделю? А через две?» «Хотя через две уже ясно, чем друг другом!» «Миг!» – спокойно сказал Лестер. «Если мы не сойдем на берег, а путь в большую воду нам заказан, то что ты предлагаешь? Просто сидеть здесь?» – ткнул в стол. Кайра открыла рот, но тут же закрыла, встретившись взглядом с мужем. «Миг!» – устало произнес Байтерос. «Это одна из самых плохих идей, которые я слышал». «Что тебя насторожило на этом клочке суши?» «Ржавая железка, которая когда-то умела держаться на воде? Ты же сам сказал, что опасности там нет. Так есть она или нет?» «Нет», — честно признался капитан. «Но я чувствую опасность. Она там есть». Офицеры переглянулись друг с другом. «Чтоб мне сблевать ядовитой медузой, муженек, что ты предлагаешь?» Задала Кайра вопрос, вертевшийся у всех на языке. «Мы должны уходить отсюда», — сказал Мик. «Чем быстрее, тем лучше». «Надо найти способ продраться через эти водоросли. Надо попробовать огонь...» «Чтоб спалить все. вставил Вертик. «Псу слова не давали!» — посмотрела на него Кайра. Главный канонир побагровел и вот-вот готов был сказать что-то нехорошее, после чего начнется драка. Капитан поспешил вмешаться. «Отставить!» — неожиданно рявкнул он так, что пламя заплясало на свечах. На несколько мгновений повисла тишина. Все глаза сошлись на братье Удача. Он же грозно поглядел на жену, но та, как ни в чем не бывало, начала колупать кинжалом под ногтями. «Мы должны найти выход через водоросли и уходить отсюда», — продолжил капитан. «На этом острове нас ждет беда», — «миг», — кратчево произнес Фихос. «Все, все, все на этом судне придерживаются иного мнения, что мы должны здесь остаться жить». «Большинство уверено, что мы нашли то, что искали – спокойное место, где можно не опасаться мертвых слуг на Равина». Брат удачи открыл рот, но не нашел, что сказать. Поворот для него оказался неожиданный. «Нам надо завтра устроить голосование», – продолжил Старпом, – «и выбрать, как дальше действовать, опираясь на выбор большинства». Микс сжал зубы от бессилия. Когда-то его слово значило «если не все, то многое». После разгрома при нападении на южный форт, после попадания в плен, все кардинально переменилось. Он это видел и чувствовал, но никак не мог привыкнуть. Его еще называли братом удачи, но все уже уверовали в то, что никакой он ей не брат. Его предостережениям не доверяли. Мику оставалось лишь одно. «Ладно», — скрипя сердце, произнес он. «Тогда Кайра, Фихус». «Завтра утром соберете людей на шкафуте. Будем голосовать». «Есть капитан!» – победоносно отозвался Старпом, а его лицо расплылось в улыбке. От чего то брату удачи показалось, что идея поселиться на этом острове принадлежала как раз Старпому.